66. По-настоящему расслабленным Каин почувствовал себя, только когда шат взлетел с опозданием на полчаса. — Как думаешь, они его еще не нашли? — обеспокоенно спросил Каин, когда стало очевидно, что старт задерживается. Его приятели наверняка знают, где искать своего собутыльника. — Не думаю, — не очень уверенно ответил Лара. — Он алкаш-одиночка, пьет тихомолку, ни с кем делиться не любит. И потом, если бы нашли, уже была бы объявлена... Верно. Наконец явились пилоты и грузчики, кого-то голос и поругивая. «Да где эта скотина? Опять нам вдвоем работать еще из-за этого филера, будь он не ладен. Все, на этот раз он бутылкой не отделается». Лара и Каин понятливо переглянулись, ругали их клиента, и его невыход на работу не такая уж редкость. Заревели двигатель челнока, и дослушать кары, которые двое рабочих стали придумать своему пропавшему напарнику, не удалось. Челнок вышел на орбиту и пошел на стыколку с почтовым катером. Как только произошло соприкосновение бортов, сработали магнитные захваты, досели прятавшаяся парочка, вышла из своего убежища, достав оружие. Ты кто? Задал пустой вопрос один из рабочих, застыв на месте. Дед Мороз и Снегурочка. Кто? Дед Пихто и Договаривать очередную хохму Каин не стал, и вместе с Ларой вывел из строя двух пилотов и пару рабочих. Далее захватчики проникли на почтовое судно как раз с той стороны, открыли переходной люк и разделались с пилотами почтовика. На все про все у них ушло меньше минуты. У обоих все же имелся опыт абордажных боев, да и не ожидал никто, что их будут брать на обордаж. Рабочих и пилотов пришлось привести в чувство и приказать им перетаскать всю почту на шарль. Но все не влезет. — Значит, выбросим, — сказал Каин. — Так что пока мы добрые, перегрузите самое ценное. И давайте пошевеливайтесь, у нас мало времени. Плотно загруженный посылками шаттл отстыковался, и захватчики наконец смогли почувствовать себя свободными людьми. Впрочем, они это пьянящее возбуждающее чувство в себе подавили, расслабляться теперь не время. Иннокент тут же занял место первого пилота, Лара второго, и, сбросив оставшийся в тюмах груз, они на полном ходу помчались к звезде. «Куда летим?» — спросил Каин. «Сначала в какую-нибудь узловую малопосещаемую систему. Я перезагружу компьютер и из почтового катера сделаю прогулочную яхту». «А ты и это можешь?» «Я много чего могу». Заметана, А потом куда?» «Потом в одной из систем, где мы сможем запастись всем необходимым лербинзонадой. И только потом отправимся на ПМЖ». «У меня на примете есть три мира, так что можем прогуляться по всем трем, выбрать подходящий и приземлиться». — Хорошо. Вот только как быть с внешним видом судна? Я себе как-то плохо представляю прогулочную яхту с логотипом почтовой компании. Даже самый тупой диспетчер. — О, это вообще пустяк, — отмыл Стара. Замажем. — Там, где мы прятались, есть баллон с краской. Я как раз на нем сидела. Судя по датчику, он на треть полный. — Этого нам хватит с лихвой. Скафандры есть. — Но тогда вообще полный порядок. Для начала требовалось сделать все необходимые манипуляции. Лара возилась с начинкой бортового компьютера, переделывая почтовик прогулочную яхту. Каин в скафандре закрашивал на внешней обшивке корпуса логотипы почтовой компании. А заодно старался сделать так, чтобы свежие пятно краски выглядело естественно и не бросалось в глаза. Иннокен даже написал согласованное с Ларой название «Ева». Закончив маскировку, они наконец прыгнули в систему, где им предстояло ненадолго остановиться, запастись всем необходимым перед тем, как исчезнуть навсегда. Теперь что касается денег, немного смущенно начала Лара, когда их прогулочная яхта Ева, без проблем опознаваний, подходила к причальной станции. Банк грабить не будем, сказал Каин, быстро просекая, куда клонит его женщина с ее незурядными возможностями, полученными в школе разведчиков. А что ты можешь предложить в таком случае? «Воспользуюсь моими сбережениями, их вполне достаточно, и не бойся, они вряд ли заблокированы, потому как оформлены на предъявителя, даже документы не нужны, один пароль». «Тогда вообще все замечательно, а то заграбление могло бы не получиться». Деньги удалось снять без проблем. На них они заправили под завязку катер и сделали все необходимые заказы для «долговременной автономной жизни». Пару вечных водяных фильтров, семенной материал, универсальный сельскохозяйственный комплекс «Крот», оружие, инструменты, медикаменты, даже простейшего автохирурга. Не говорю уже о запасах продовольствия. В общем, все-все-все, на что ушли почти все деньги, которые Иннокен честно заработал во время службы, работы наемникам, пиратства и на должности адмирала. А это очень немаленькая сумма. Впрочем, грузовой отсек у почтовика тоже не назовешь багажником, а его планировалось загрузить под завязку. И потом, зачем нужны деньги на необитаемой планете? На оставшиеся средства осталось только спуститься на планету, купить еще всяких мелочей и в последний раз как следует повеселиться. Там, куда они отправятся, с этим будет туго. «Я тебя люблю», — пьяный признался иногент и привлек ее к себе. После хорошо проведенного дня в самом шикарном ресторане они темным вечером на такси возвращались в космопорт. «Я тебя». Даже в таком подпитии Каин хорошо изучил перемену в состоянии Лары. Она вдруг напряглась, даже губы, которые он целовал, превратились точно в камень. — Что такое? Что-то не так? — Не знаю. Наверное, показалось. — Что тебе показалось, например, и на кент, потому как профессионалам в своем деле, если они окончательно не светили с катушек, просто так ничего не кажется? — Понимала это и Лара, потому ответила. — Показалось, что за нами слежка. Нет, только показалось, машина свернула. Вот и слава богу. Все же настроение изрядно испортилось, и они испытали облегчение, когда беспрепятственно покинули планету, дождавшись челночного рейса в причальной орбитальной станции, и совсем расслабились, подходя к своему кораблю. Только без резких движений ребятки послышалось сзади, когда парочка дошла до швартового узла. Каин медленно вернулся. Рядом с ними стояли трое в рабочих комбинезонах, и тот, что в центре, держал пистолет. Надо полагать, у остальных тоже имелись подобные игрушки. Вот и руки держат под полами курток. Что вам надо? То, что нам надо, стоит прямо перед нами. Нам нужны вы. А кто вы, собственно, такие? спросил уже Лара, внутренне подбираясь. Можно сказать, твои коллеги. Откуда? АГБ, Ф. КФБ. Опс. удивился Инокент. Не думал, что сеть комитета так велика. Она не маленькая, избежать нашего внимания трудно. Она вас так И вовсе разнарядка по высшей категории пришла. Так что не дергайтесь, особенно ты, милашка, мы знаем, кто ты и с чем тебя едят. Предупреждаю чуть, что не так, мы сразу стреляем. Пули вас не убьют, но помучатся заставит, А уж мы позаботимся о том, чтобы мучения эти оказались как можно более болезненными и продолжительными. Руки за спину. Каин, от его вселенского разочарования, из-за разрушивания на финальной стадии планов и апатии даже и не думал сопротивляться. Лару, впрочем, тоже. Они дали себе заковать в наручники и отвезти на собственное судно. Комитетчики решили воспользоваться их почтовиком для доставки пойманных беглецов.